Маша увидела Женю через стеклянную дверь офиса и отпрянула, удивив идущую за ней сотрудницу. И не отвечая на ее вопросы, ринулась обратно в свой кабинет, доставая на ходу ключи. Почему так убегала глупо, сама себе не могла объяснить. Хотя, почему не могла? Прекрасно могла. Ей ужасно стыдно было. Вот и все. Ну зачем, зачем Женя сюда пришел? Зачем ему понадобилось встречать ее после работы? Неужели он не понимает, каково ей сейчас? Зачем? Села за стол, закрыла лицо руками. Сколько так сидела, не понимала. Две минуты, десять, полчаса. Потом встала, подошла к окну, осторожно раздвинула полоски жалюзи. Стоит. Скукожился на ветру, воротник поднял, руки в карманы засунул. И стоит и смотрит на дверь офиса неотрывно. И что ж теперь делать, интересно? Может, позвонить ему и сказать, чтобы не ждал, что у нее еще работы много? Нет, как-то совсем уж глупо получается. Сразу поймет, что она его обманывает. Господи, ну зачем? Зачем она ему вчера позвонила? Что на нее вдруг нашло? Взяла и огорошила бедного Женю своим предложением он теперь наверняка страшной неловкостью мучается он же такой интеллигент совестливый потому и пришел сегодня к офису чтобы встретить ее объяснить объяснить как ее предложение глупо прозвучало нет нет конечно же он так прямо не скажет что глупо он мягко начнет объяснять чтобы ее не обидеть господи да не надо ей уже ничего объяснять она и сама все поняла Сразу поняла, когда он ничего ей не ответил, просто молчал. А она бы сама. Что бы она ответила на подобное предложение, тоже бы растерялась, правда, и тоже бы промолчала. А потом также мучилась бы, что обидела человека молчанием. Выходит, оба они с Женей друг друга стоят. Но ведь не этого она хотела, не этого. Но тогда чего она хотела, интересно? Ведь образовался же ни с того ни с сего этот порыв Жене позвонить. Неужели только от досады невыносимой образовался, или все же подсознательно она думала об этом? Нет, не думала. Все получилось стихийно. От обиды на Олега получилось. И тем не менее, надо теперь выходить как-то из дурацкого положения. Нечего прятаться сама виновата. Сама эту кашу заварила. И ничего. Не убудет от нее теперь, если послушает Женину мягкую отповедь. Хм, отповедь как у Пушкина в Евгении Онегине: Я вас люблю, любовью брата, а может быть, еще нежней. Или хуже того может прозвучать, как там Онегин бедную Татьяну еще отчитывал: Учитесь властвовать собою! Не всякий вас, как я поймет, к беде неопытность ведет. Ну что ж, так ей и надо. Наперед надо думать, чем глупые мысли вслух проговаривать. Все, надо идти. Женя шагнул к ней так радостно, что ей снова неловко стало. Хотя радость это вполне себе объяснимо. Совсем замерз стоять и ждать ее на ветру. Привет, Жень. Привет, Маша. Решил тебя с работы сегодня встретить. Все вроде вышли, а тебя нет. Работы много, да? Да, много. А для чего ты решил меня встретить? Если из-за моего вчерашнего дурацкого звонка, то не надо было, Жень. Я сама уже все поняла. И забираю свои слова обратно. Считай, что не было ничего. Мне так стыдно, Жень, правда. Не знаю, что на меня вдруг нашло. Теперь ты из-за меня стоишь тут, мёрзнешь. Да, я замёрз. Может, мы в кафе зайдем, посидим? Ну что ж, пойдем. Но только для того, чтобы ты согрелся, ладно? Иначе простыть можешь». Там мы поговорим, хотя я вроде бы все тебе сказала и только что обратно свои слова забрала. За углом хорошее кафе есть, идем. Пока шли молчали оба, но Маша чувствовала, что на душе почему-то легче стало, может потому, что интонации Жениного голоса, когда он с ней заговорил, были совсем не теми, которые она ожидала, не назидательными, наоборот, виноватыми будто. Она на него сразу накинулась. Все, мол, считай, не говорила тебе ничего. Может, зря накинулась-то. В кафе сели за столик у окна. Женя потер замерзшие руки, проговорил тихо. Какой нынче март выдался, лютый, хуже, чем январь. Это потому, что ветер такой промозглый, сырой, подхватила Маша, глядя в окно. Хотя я слышала, через три дня потепление обещают. Весна начнется, пора уже. «Да, пора», — снова тихо ответил Женя. И опять замолчали оба, исчерпав спасительную погодную тему. Подошла официантка, улыбчиво поздоровалась, разложила меню. «Вина выпьем, Маш?» — деловито предложил Женя, глянув на нее. «За встречу. Ну и чтоб согреться, конечно». «А ты разве не за рулем, Жень?» «Нет. Я машину третьего дня в сервисе оставил. Кардан стучит». «Обещали быстро посмотреть, но не торопятся чего-то. Так будем вино пить, Маш?» «Будем!» — лихо махнула она рукой. От чего ж нет? Составлю тебе компанию. Ладно». Подошедшая официантка приняла у них заказ и очень быстро вернулась. Выставила на стол тарелки с едой и бутылку саперави. Разлила вино по бокалам, отошла, пожелав приятного аппетита чокнулись бокалами, мило улыбаясь друг другу. Маша сделала несколько жадных глотков, надеясь тем самым обрести хмельную смелость для разговора. Ведь он все равно неизбежен, этот разговор. Надо вслух произнести все то, о чем недавно с горестью и стыдом размышляла. Объяснить ему, откуда такие мысли взялись. Хоть и протараторила при встрече какие-то извинения, но такое было чувство, что Женя ее не услышал. «Послушай, Жень!» — начала она тихо, опуская глаза. «Давай как-то разрешим эту неловкость, которая между нами возникла. То есть я хочу попросить у тебя прощения, Жень, за этот дурацкий вчерашний звонок. Я не знаю, что на меня нашло, правда?» «Маш, перестань, не надо, пожалуйста!» Вдруг перебил ее Женя довольно решительно. «Не надо передо мной извиняться! Ну что ты в самом деле?» «Но почему? Ведь я же...» «Мне так неловко, Жень. Да я понимаю тебя прекрасно. И тем не менее. Знаешь, Маш, давай будем думать, что все было наоборот. То есть, как это «наоборот»? А так, давай будем считать, что не ты, а я это тебе предложил. Ну, то есть, предложил встречаться не как друзья, а как... Ну, ты сама понимаешь». «Ой, Жень, ну что ты такое говоришь? Нет, что ты...» Конечно, она растерялась, очень даже растерялась, потому что оказалась на Женином месте сейчас и не знала, что ответить. Ему-то легче было, он по телефону с ней говорил. А ей приходится в глаза ему смотреть, никуда не денешься. И лихорадочно придумывать, чтобы такое ответить, чтобы не обидеть его. «Но почему же нет, Маш? Что нам мешает, скажи?» «Вот ты сам не понимаешь, что нам мешает. Отчего же?» Понимаю. Ты хочешь сказать, что наши сердца заняты, да? Что мы оба страдаем от неразделенной любви, от того, что наши любимые нас оставили. Ну да. Разве это непонятно, Жень? Она и сама не заметила, как быстро вошла в новую роль, и даже почувствовала себя в этой роли вполне уверенно. И даже нотки в голосе зазвучали те самые назидательные, онегинские. Учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я поймет да все понятно маш в том то и дело что все понятно знаешь я ведь всю ночь не спал после твоего звонка все думал думал и пришел к одной очень простой мысли ничего плохого не будет в том если мы будем встречаться допустим вместе проведем выходной день ты я и павлик в парке погуляем также в кафе посидим кто нам это может запретить маш ну да никто нам это запретить не может. Мы с тобой оба отчаянно свободны. Просто до безобразия свободны. Надо же эту свободу куда-то девать. Только вот я думаю, Жень, что ничего у нас не получится. Как-то жалко все это будет выглядеть, не находишь? Будто мы друг для друга назначили роль костылей. Нет, я так не думаю, Маш. Если так думать, то мы оба из этой ямы не выберемся, в которую угодили, из ямы отчаяния и душевной муки. «А с костылями выберемся, выходит?» «Ну, это как считать? Может, это не костыли? А маленькая такая лесенка, которую мы вместе построим? Зачем все решать заранее, что будет да как? Давай просто попробуем, и все. «Что ж, давай», — неуверенно согласилась Маша. На самом деле ей даже нравилось, что Женя ее так уговаривает, будто этим уговором он всю ответственность на себя переложил а с нее наоборот, снял всякую ответственность. А неуверенность это была неким кокетством, что ли? Не подпрыгивать же ей на стуле от радости, что все так неожиданно повернулось. «Тогда в следующий выходной отправляемся гулять все вместе. Ты, я и Павлик. К тому же уже и погоду хорошую обещают. Тепло будет, весна». «Хорошо, я согласна. Сегодня же скажу Павлику, он обрадуется. Он тебя очень любит». «Ну вот и отлично». Давай выпьем за наши будущие успехи, Маш». «Давай. Только вот если бы сейчас кто со стороны нас послушал, сказал бы, парочка сумасшедших сидит». «Да пусть хоть и сумасшедших, Маш. Иногда только сумасшедшие действия ведут к спасению. Начнем с малого, а там посмотрим, как пойдет». Маша кивнула, быстро глянула на часы, проговорила тихо. «Мне домой пора, Жень» мама и павлик меня потеряют и звонить маме не хочется что задержусь она плохо себя чувствует давление высокое с утра было хорошо хорошо я тебя на такси домой отвезу сейчас попрошу официантку чтобы побыстрее счет принесла а мама и правда ее потеряла спросила с тревогой когда открыла ей дверь ты чего так долго маш я ж волнуюсь хоть бы предупредила что задержишься до работы сегодня много было пришлось остаться «А почему от тебя вином пахнет? Ты где была, Маш?» «Мам, ну что ты ей-богу, допрашиваешь так, будто я восьмиклассница. Где была, там меня уже нет, понятно?» «Понятно. Только вот зачем хамить матери? Непонятно». Мама поджала губы, ушла к себе. Даже к ужину на кухню не вышла, сказалась больной. И на другой день еще обижалась, не разговаривала почти а если и разговаривала то со слезой в голосе и на третий день все то же маша даже подумала вдруг а ведь хорошо что будет возможность уйти из дома на целый день взять и уйти вместе с павликом подальше от маминых обиженных глаз скорее бы выходной в самом деле в субботу утром она разбудила павлика рано приложила палец к губам с, -с, -с тихо бабушку не разбуди пойдем за нами дядя женя сейчас приедет Ура! шепотом проговорил Павлик, скатываясь кубарем с постели. А бабушка не обидится, мам, что мы ей ничего не сказали. Она ж проснется и нас потеряет. Не потеряет. Я позвоню потом, скажу, чтобы не беспокоилась. Да и бабушке надо от нас денек отдохнуть, правда? А нас что, целый день дома не будет? Ну да, я думаю, целый день. А мы к тете Кате и дяде Денису поедем? Нет. «Нет, мы просто целый день будем с дядей Женей гулять. Одевайся быстрей, не копайся». Так они и выскочили из дома, даже не позавтракав. О чем Павлик тут же и сообщил Жене, едва он вышел из машины им навстречу. «Дядь Жень, привет! А мы с мамой позавтракать не успели!» «Ничего страшного, я думаю. Сейчас где-нибудь сядем в хорошем месте и позавтракаем. «Ой, а давайте в пиццерию поедем, а?» Деловито предложил Павлик. «Здесь недалеко как раз есть пиццерия. Она рано открывается, я знаю. Я так пиццу с грибами люблю! А еще с беконом можно!» Все, договорились. Будет тебе пицца с грибами и беконом. Ага, и какао с чаем, и ванна, и чашечка кофе. Как тебе не стыдно, Павлик?» Немного сердито проговорила Маша, с укором глянув на сына. «И поздороваться еще не успели, а ты про свои желания дяде Жене уже рассказал. «Так я-то как раз поздоровался, мам. Это ты еще не поздоровалась». «Ладно, ладно, садись в машину. Не спорь». Маша хотела было сесть на переднее сиденье, но и тут Павлик опередил ее, проговорил быстро, обернувшись к Жене. «А можно я рядом с вами сяду, дядь Жень? Мне можно, я уже большой. А мама сзади сядет, ага?» «Ну, если мама согласна». «Конечно, она согласна. А я вам зато дорогу до бицерии буду показывать». Так начался их день, и получилось, что он был весь посвящен Павлику. Сначала завтракали вкусняшками, потом пошли в кино, потом поехали в парк на аттракционы. Потом просто погуляли по парку, вдыхая долгожданные весенние запахи. Даже погода была за них, солнце светило так ярко, так празднично. И так хотелось ни о чем не думать, а просто смотреть на него, чуть зажмурившись. И еще бы гуляли, да Павлик проголодался и снова запросился в ту самую пиццерию. «Там же так здорово! Там игровые автоматы есть, пострелять можно! Я даже могу обыкновенный обед съесть вместо пиццы, если хотите! Давайте снова туда поедем, а!» Нечего делать, пришлось согласиться. Когда Павлик от обедов убежал играть в стрелялки, они остались за столом вдвоем впервые за весь день. Сидели, молчали неловко будто должны были сказать друг другу что-то особенное, озвучить подоплеку этого совместного времяпрепровождения. И не знали, как все это должно прозвучать. Женя произнес тихо. «Маш, расслабься. Мы просто провели вместе выходной день и все. Я чувствую, как ты нервничаешь, и тоже начинаю нервничать. А нам ведь не это надо». «А что нам надо, Жень?» «Да я и сам не знаю». «Не знаю, как себя вести. Можно я за руку тебя возьму, Маш?» «Можно», — тихо засмеялась она. «Хотя было бы лучше, если бы ты не спрашивал разрешения». «Да, ты права, как-то нелепо это «можно» звучит». Он протянул руки, накрыл ими ее ладони, лежащие на столе. Проговорил почти с нежностью. «Холодные какие. Ты замерзла, да?» «Нет, я тоже немного нервничаю». Еще и дома обстановка такая, знаешь, будто недавно умер кто-то. Мама все время плачет, разговаривает со мной так, будто я виновата. В чем? В чем ты виновата? Что Олег ушел? Ну да. Мама же не понимает, как мне сейчас плохо. Мне иногда кажется, что она от меня вообще абстрагировалась, что предательство Олега это будто ее собственная беда. Твердит мне все время, ты жди, жди, он все равно вернется. Как ножом по сердцу режет, понимаешь? Мне и без того нелегко. Порой просто невыносимо, а она...» Маша вдруг осеклась, глянула на Женю так, будто сказала сейчас лишнее. Что-то такое, что его должно непременно обидеть. «Ну вот зачем? Зачем ему знать, как она переживает предательство Олега? Что за душевный стриптиз такой? Он что, ей подружка? К тому же ему и самому сейчас не легче. Зря, зря я тебе это все говорю, конечно. Прости, Жень». Вытащила она неловко руки из-под его теплых ладоней. Мы же с тобой не для этого хотели встретиться, мы же. И опять замолчала, еще и почувствовала, как наливаются стыдливым румянцем щеки. Да что же это такое? Опять она ему навязывается, что ли? Да, Маш, ты права, наверное. Не надо нам ворошить свою боль. Надо вытаскивать ее из себя потихоньку. Вот ты, Давича, сказала про костыли, помнишь что мы друг другу можем стать костылями чтобы из ямы выбраться куда мы попали но я думаю что не надо нам быть костылями это унизительно как то ты не находишь мы ж не инвалиды с тобой мы нормальные мужчина и женщина да попали под раздачу скрутила нас но мы ж не виноваты что так любили что любим жень давай называть вещи своими именами чего уж ну допустим допустим все еще любим Но давай обманем в себе эту любовь, эту болезненную привязку. Да, развяжем ее любым путем, пусть и обманным. Обманным — это как? Не поняла. Ну, давай вести себя так, будто мы с тобой любим друг друга. По-настоящему любим. Не изображать будем любовь, а именно вжиться в поведенческий ряд попробуем. А вдруг сработает, а? Вот я знаю, к примеру, психологи говорят, что если при плохом настроении подойти к зеркалу и заставить себя улыбаться, даже заставить смеяться через силу, то внутреннее плохое настроение воспримет эту команду и преобразуется в хорошее. Все идет как бы от обратного, понимаешь? Если мы будем вести себя друг с другом, как влюбленная пара, то и сами поверим в это. Давай так попробуем, Маш. То есть будем врать друг другу, да? Ну, выходит, что так. Потом мы сами поверим в вранью. И это вранье станет правдой. Может быть. Или ты не согласна? Да чего ж нет. Согласна, конечно. К тому же я сама тебе первая предложила такое. То есть я не до конца понимала, конечно, что предлагаю. Да, я согласна, Жень. Согласна. Тогда я скажу тебе сейчас что-нибудь очень хорошее. Такое что-нибудь влюбленное. Давай. Ты... ты очень красивая, Маша. У тебя красивые глаза, красивые волосы, красивые. Женя замолчал на мгновение, и Маша продолжила за него, смеясь. Уши! Скажи еще, что у меня уши красивые, и нос, и губы, и щеки. Да, все так. И уши, и нос, и губы, и щеки. В тебе все красивое, Маш. И не смейся, потому что это чистая правда. И еще, ты очень умная. Рассудительная, спокойная, милая. Ну, все, все, на сегодня хватит, пожалуй, все еще смеясь, остановила его Маша. Павлик уже идет. Настрелялся досыта, сынок, да? встретила она сына улыбкой. Ага, даже надоело уже. А вы чего такие веселые оба? Да, так, просто нам весело и все. Тогда давайте еще куда-нибудь поедем. Давайте в игровой центр. «Там классно на батутах можно попрыгать!» «Давай оставим батуты на следующий раз, Павлик. Наверное, дядю Женю пора уже отпустить. И без того он на нас целый день потратил. И бабушка у нас дома одна». «Ладно, согласен», — покладисто произнес Павлик. И тут же уточнил. «А когда этот следующий раз будет? На будущий выходной, что ли?» «Ну да. В следующий выходной опять в загул с дядей Женей пойдем. Хорошо?» «Хорошо. Дядь Жень, а ты не обманешь?» Быстро повернулся Павлик к Жене. «Зуб даю! Когда это я тебя обманывал? Ты что?» «Ну ладно тогда. Буду ждать следующего выходного. Я тебе верю, дядь Жень».